Глава вторая Альда не хотела знать, что случилось на станции. Может, и следовало бы поинтересоваться, потому что это детская стратегия – закрывать глаза на ужас. Но ей так было проще. Ведь теперь она была заперта с существом, учинившим ту резню в одном корабле. Триан убил пиратов. Все, точка, этого достаточно. Подробности сделают только хуже. Но ее неведение долго не продлилось. Вечером того же дня в ее комнату неслышной тенью проскользнула Наэль. Целительница, и без того нервная, сейчас, казалось, готова была расплакаться. «Почему ты здесь?» – удивилась Альда. Они с Наэль не были подругами. Наэль вообще ни с кем близко не общалась. Альде удалось выяснить, что у целительницы был роман с предыдущим телепатом, только ему она и доверяла. С остальными же Наэль предпочитала держать дистанцию, и тем более странно было видеть ее здесь теперь. «Ты должна знать», – громко прошептала Наэль. Она постоянно оглядывалась по сторонам, словно опасалась увидеть кого-то еще. Их просто разорвала На части. Всех одновременно. От ее слов мороз по коже шел, и все же Альда отказывалась поддаваться страху. Она усадила Наэль на койку и протянула целительнице бутылку питьевой воды. Наэль сделала пару быстрых глотков и благодарно кивнула. — Давай по порядку, — предложила Альда. — О ком ты вообще говоришь? — О пиратах. Послушай. Я знаю, что капитан Лукия не велела нам лезть в дела станции, но я так не могу. У меня тут кровавый дождь до сих пор перед глазами стоит. Так, и что ты сделала? Просто обратилась за помощью к знакомой. Я знаю одну из врачей станции, мы с ней когда-то вместе на курсах были. Уже после того, как Северная Корона улетела, я связалась с ней. И что она сказала? Что Септимус запечатали. «Никому, кроме нас, не позволяют улететь оттуда, пока не будет закончена зачистка и проведен инструктаж, что и как говорить». «Но это нормальная практика», — указала Альда. «Дело все-таки скандальное». «Да, но слушай дальше. Тела по этажу собирали солдаты, медикам их передали, уже в подготовленном для утилизации виде. Но моя знакомая не удержалась, ей, как мне, хотелось знать правду. Она вскрыла один из вакуумных мешков, а потом второй. Они выглядят так, будто взорвались, Альда!» А взрывов там не было, ты сама слышала? Ты сказала нам, что это произошло за секунду. Так и было. Но как можно взорвать несколько десятков человек беззвучно и за секунду? Тут уже у Альды не было ответа. Она бы и сама не отказалась узнать. Хотя, стоило ли им удивляться? Легионеры не зря считались лучшими из лучших. Они — армия, подразделение, которым стараются не болтать без причины. А Триан — еще и номер семь. Альда никогда не встречала представителей первой десятки любого вида. Да, пиратов было много, но они все равно оставались обычными людьми, пусть и укравшими чужое оружие. Так стоило ли удивляться, что один из лучших воинов во Вселенной уничтожил их за секунду? «Зачем ты рассказываешь мне это?» — спросила Альда. «Потому что тебя прямо сейчас вызовет капитан». «Не вижу связи». «Зато я вижу», — настаивал Наэль. Задания нам еще не давали, а зачем тебя может звать капитан Луки, если нет задания? Да только для того, чтобы поговорить о новеньком, об этом монстре. Я хочу, чтобы ты уже до разговора с ней знала, что он такое. Это было неправильное настроение, даже с учетом того, что Наэль, возможно, была права. Все они — экипаж Северной Короны, им нельзя бояться друг друга. Хорошо, я поняла тебя, спасибо за предупреждение. Слабо улыбнулась Альда. А теперь я пойду к капитану, она не любит ждать. Можешь посидеть тут, пока тебе не станет спокойней. Будь осторожна. Обязательно. Прозвучало все это уверенно, и Наэль наверняка прониклась уважением. Она ведь не знала, что со стороны Альда это просто игра. Но кто-то должен оставаться спокойным, когда остальные мельтешат. Направляясь к кабинету капитана, Альда проверила, где сейчас находятся остальные. Может, это его все собрание? Но нет, ее ждала одна Лукия. Остальные были у себя, включая Триана. Его сознание Альда касалось очень осторожно. Она просто чувствовала его как живое существо и не рисковала лезть глубже. Его мысли, чувства, желания — этого она просто боялась. Речь шла о человеке, который легко отнял почти полсотни жизней, даже не заморав рук. Вот откуда пошли слухи о легионерах. Теперь после случая на Септимусе их станет больше. Лукия встречала ее за рабочим компьютером. Она кивком указала Альде на одно из кресел. Садитесь, Мазарин. Вы долго добирались. На десять минут дольше, чем следовало бы. Разговаривая с Лукией, невозможно было понять, что она чувствует, в каком она настроении. Да она казалась большим роботом, чем Стерлинг. Раньше это шокировало Альду, потому что никак не соотносилось с образом хрупкой нежной девочки, в котором навсегда застряла Лукия. Однако теперь телепатка привыкла. Ей не хотелось провалиться сквозь землю при каждом разговоре с капитаном. Если только через раз. Я сначала успокоила Наэль, а потом пошла к вам. — пояснила она. — Да, я заметила, что Таледа реагирует на все случившееся слишком бурно. Если она не сумеет взять себя в руки, нам придется искать нового медика. — Думаю, до этого не дойдет, капитан. — Надеюсь, потому что Таледа хороший профессионал, — кивнула Луки. Но вас я позвала говорить не о ней. Для вас у меня есть послание. — Для меня? — От кого? — От ваших наставников. Я давно работаю во флоте, но мне ни разу не приходилось иметь дело с легионерами. Поэтому прежде чем взять на борт Триана, я просмотрела все специальные инструкции, связанные с легионом. Одна из них была предназначена для штатного телепата. Насколько я понимаю, в Академии вас не учили, как общаться с легионерами? Нам даже про их существование не рассказывали, ответила Альда. Как и всем остальным в Академии. Поэтому для каждого телепата, работающего в команде с легионером, был оставлен дополнительный инструктаж. Вот он. Локия показала ей небольшую карту памяти. Похоже, это была одна из тех инструкций, которые не хранились постоянно, а использовались только по особым случаям. Когда капитан запустил запись, на экране появилось трехмерное изображение человека. Прекрасно знакомого человека. К ним обращался лично глава факультета телепатии, и уже это говорило о многом. «Добрый день. Если была активирована эта запись, значит началось сотрудничество экипажа с Легионом. Задача телепата...» Следить за всеми членами экипажа, внимательно наблюдая за их психическим здоровьем. Но в случае с представителем Легиона это предполагает особые действия. Первое. Никогда не пытайтесь насильно вторгнуться в сознание легионера. Представители Легиона обладают фрагментарно развитой способностью к телепатии и при самообороне могут навредить вам. Час от часу не легче. Мало того, что это чудовище чуть ли не всемогущее, так оно еще и мысли читает. Или не читает. Альда слабо представляла, что значит «фрагментарно развитая способность». Для чего она вообще легионером? Между тем, запись продолжалась. Второе. По возможности, предупреждайте легионера о своих действиях. Ваш приоритет – вежливый и уважительный дружеский контакт с ним. Третье. Никогда не просматривайте его мысли и воспоминания, даже получив на это разрешение. Это может быть смертельно опасно. Ваша задача – регулярно проверять его эмоциональный фон. Легионер должен быть спокоен и способен к самоконтролю. Он не обязан быть другом, кому бы то ни было. Соблюдайте необходимую дистанцию. Желаю удачи. Последняя радости не прибавляла, да и понять не стало. Но Альда хотя бы получила подтверждение своих догадок. К легионеру лучше не соваться без острой необходимости. Запись закончилась, и Лукия достала карту памяти из компьютера. От себя могу добавить, что за любое разглашение информации о легионе можно отправиться под трибунал. — указала она. — Запомните это сами и передайте Толедо. — Думаю, Наэль на такое никогда не пойдет, — поспешила заверить ее Альда. — Капитан, а что будет дальше? — Дальше мы получим задание. Полагаю, произойдет это не позже завтрашнего дня. Я не ожидала, что к нам приставят легионера такого высокого уровня, но факт остается фактом. Теперь нашей команде не дадут простаивать без дела, и... Думаю, у нас теперь есть все основания ожидать заданий повышенной сложности. Из-за того, что сделал Триан? Нет, из-за того, что он способен сделать. Из-за той дурацкой истории с лесом Каспиан разозлился куда больше, чем она ожидала. Он не просто не позволял ей выйти из дома, он не разговаривал с ней и безжалостно прерывал все ее попытки объясниться. Он просто заперся в своей лаборатории и все. Наверное, он думал, что так заставить сестру раскаяться. Да, конечно. Глядя на него, Лурделиш лишь убеждалась, что жизнь по правилам – это не жизнь. Это тупое, бессмысленное существование, просто никто не желает признавать неприятную правду. Ей оставалось только затаиться и ждать. Стратегия, как всегда, сработала. Каспиан сменил гнев на милость и позволил ей прогуляться. «Два часа, не больше», – предупредил брат. «И если я узнаю хоть об одном нарушении с твоей стороны, я тебя сам сдам патрульным и выкручивайся, как знаешь». «Не будет нарушений». — заверила его Лурде. Она и правда не собиралась бунтовать, только не сегодня. У нее было дело поважнее найти Элиазера и отомстить. Все это время он вообще с ней не разговаривал. Ладно не зашел, так он еще и на вызовы не отвечал. Вот и как она должна была это понимать? Элиазер тоже решил стать правильным и наказать ее за непослушание? Но ведь друзья так не поступают. А он был больше, чем другом. Они давно уже решили, что станут парой, когда придет время. В нем Лурде видела свое будущее, свою семью поэтому доверяла ему всегда и во всем. Ей в голову не могло прийти, что однажды он откажется от нее из-за какой-то мелочи. Она еще не решила, что делать, как реагировать. Для начала нужно было найти его, устроить скандал и посмотреть на его реакцию. Может, у него все-таки есть оправдание? На вызов он по-прежнему не отвечал, поэтому Лорде уверенно направилась к нему домой. Вот только датчик на двери показывал, что внутри никого нет, ни двойника, ни человека. А это уже было странно. Кто-то один всегда внутри, по-другому ведь не бывает. Только не с Элиазером. Лурде не могла это объяснить. Она почувствовала, как гнев в ее души сменяет ледяные уколы страха. Она снова попробовала отправить вызов на коммуникатор и снова безуспешно. Он не отвечал ей. Но почему он не отвечал? Лурде, эй, Лурде, да это правда ты? Голос был высокий, звонкий и неуместно громкий. Но так и было задумано. Обращаясь к ней, Грани стремилась привлечь внимание всех, кто в этот момент находился на улице. Да и как же иначе, если знаменитости ярче нее в этом городе не было? Грани уже который год удерживала титул самого красивого двойника на Семирамиде. Многих ее соперниц это так возмущало, что они даже требовали запретить ей участие. Мол, какой смысл вообще стараться, если сразу понятно, кто победит? Но каждый раз на сторону Грани становились ее фанаты, которые хотели видеть ее снова и снова. И не зря. Грани не просто ухаживала за своим двойником, она каждый год дополняла его чем-то, совершенствовала и выходила к судьям уже новой. Она была высокой и изящной, но не слишком худой. Длинные ноги, точеная талия, грудь идеальной формы. Она была эталоном красоты, привезенным когда-то с земли. Если добавить к этому очаровательное личико с огромными голубыми глазами и сияющие волны золотых волос, Получалось то самое совершенство, которого никак не могли достигнуть ее соперницы. Дело было не только в том, как она выглядела. Грани умела изящно двигаться, улыбаться, подмигивать. Казалось, что каждое ее движение способно заставить сердце мужчины биться чаще. В городе ее обожали. Ее изображения были повсюду, а товар, который она рекламировала, мгновенно продавался. Лурде до сих пор не могла поверить, что вот это ее лучшая подруга. Они были разными, причем не только внешне. «Да у них едва ли нашлась бы пара общих интересов!» И все же они знали друг друга много лет и не прекратили общаться, даже когда Грани стала местным идеалом, а Лурде прослыла бунтаркой. Поэтому Лурда и теперь простила подруге этот маленький каприз, слишком громкий голос, на который мгновенно обернулись все мужчины улицы. Ее сейчас совсем другое волновало. «Ты не знаешь, где Элиазер?» — спросила она, когда Грани подошла поближе. «Вот еще! Я с твоим парнем не общаюсь, когда тебя нет, это не по-сестрински!» Грани, в отличие от Элиазера, навещала ее в заключении, и это было неплохо. Только благодаря ей Лурде узнавала новости улиц. Теперь она пыталась вспомнить, происходило ли в последнее время что-то такое, что могло повлиять на Элиазера. «Тогда по-сестренски поможешь мне его найти?» – рассудила Лурде. «Прямо сейчас? Это не может подождать?» Грани казалась расстроенной чем-то, но Лурде не восприняла это всерьез. «Что может расстроить королеву красоты? Сломанный ноготь?» Платье не совсем того оттенка, о котором она мечтала. Все это могло подождать до более спокойных времен. Поэтому Лурдени, о чем ее не спрашивая, направилась на нижний уровень, к ботаническим лабораториям. Как и она, Элиазер принадлежал к элите и не обязан был работать. Но без дела здесь становилось совсем уж скучно, поэтому он выучился на ботаника и с растениями проводил больше времени, чем с людьми. Лорде не винила его за это. Растения куда интереснее. Правда, когда Элиазер променял на растения ее, все оказалось не так радужно. Лаборатории ей нравились. Хотя и чуть меньше, чем сады или лес покоя. Зато ученые, заведовавшие этими лабораториями, ее не любили. Им почему-то казалось, что раз она гоняет по городу патрульных, то и здесь обязательно устроить неприятности. Они терпели ее исключительно из уважения к ее брату и Элиазеру. Вот только теперь они ничем не могли ей помочь. Даже если бы они хотели спровадить ее, они бы не знали куда. Никто понятия не имел, где сейчас Элиазер. В лаборатории его не было уже три дня, а остальное его личные дела. Он и не обязан был являться, он же элита. Лорде такое объяснение не устраивало. Если он не дома и не в лабораториях, то где же тогда? Да и это его последнее сообщение. Тогда ей казалось, что он прервал разговор, потому что тоже разозлился на нее из-за сорвавшейся встречи. Но теперь все представало перед Лорде в совершенно ином свете. «Будем искать в садах» объявила она. Все это время Грани отаскалась за ней, причем с таким видом, будто не было на Семирамиде человека несчастней. Она нервничала, и ее тонкие каблучки застревали в решетчатом полу лаборатории, а влажный воздух портил макияж на красивом личике двойника. Ей бы сейчас отступить, и обычно она так и делала. Дружба-дружба, а дружба, себя Грани все равно любила больше. Но она будто не могла отступить и ходила за Лурде, как привязанная. «Что с тобой происходит?» не выдержала Лурде, когда они добрались до садов. Здесь было тихо и спокойно, плоды на ветках только созревали, поэтому работников поблизости не было. На этой аллее можно было говорить о чем угодно, не опасаясь быть подслушанными. «У меня проблема», — неохотно признала граня. «Какая?» «У меня появился парень». «Да, это реально проблема», — Закатила глаза Лурды. «Сначала они появляются, потом исчезают, и ты ходишь как дура по всему городу и ищешь эту скотину». «Лу, не смешно. Ты дослушай. Я...» У меня все сложно. Ладно, выкладывай свою проблему. Его зовут Ты его. он замечательный. Такой же замечательный, как предыдущий? Или мне снова нет смысла запоминать его имя? С ним все по-другому, настаивала Грани. Он не из элиты, а из нового поколения ученых. Мне все равно, мне надоели все эти игры внутри элиты, да и закона такого нет, чтобы два человека с разных уровней вместе не могли быть. Поэтично. Заметила Лурде, заглядывая в одну из боковых аллей. Но и там не было ни следа Элиазера. Пока не вижу проблемы. Лу, я люблю его. Я впервые в жизни кого-то люблю, это так странно. Ты меня понимаешь? Нет. Она и правда не понимала, хотя бы потому, что не очень-то верила в любовь. Чувство было явно раздутое, а может и вовсе придуманное. Лурде собиралась связать с Элиазером всю свою жизнь, но ей в голову не приходило искать в их отношениях загадочную любовь, родство душ и прочую ерунду. Люди остаются вместе, когда это выгодно и всех радует. Зачем придумывать что-то лишнее? Впрочем, Грани всегда относилась к людям, которым как раз нужно придумывать. Может, это была одна из причин, по которой мужчина так тянуло к ней, ее романтичность? «Так в чем подвох?» — поторопила ее Лурде. «Этот твой Иви не любит тебя. Во всем городе нашелся единственный мужчина, который тебя не любит». «Его зовут его, И твой Лиазар меня, кстати, тоже не любит». «Но он-то как раз не нашелся». «Найдется еще. Куда он денется из единственного города на планете?» Отмахнулась Грани. «А вот моя проблема сама себя не решит. Мы с Иво встречаемся не так давно, но у нас все чудесно. Он тоже так считает, потому что недавно он предложил мне познакомиться в реале». «В смысле?» Грани заметно смутилась, отвела взгляд. «В смысле, не на уровне двойников, как люди». «А вы оба уже готовы к этому?» – удивилась Лурде. «Я думала, ты пока не хочешь детей». «Да при чем тут дети? Почему нужно обязательно про секс думать?» «Потому что ты считаешь встречу на уровне тел проблемой. Вот я и решила, что твой новый друг Ива хочет серьезных отношений». «Нет, он не такой», — покачала головой Грани. «Ива очень хороший человек. Он хочет именно познакомиться со мной. Мы еще никогда не встречались на уровне тел». «Вот вы дикие», — вздохнула Лурде. «Но я всегда говорила, что это повальное увлечение двойниками до добра не доведет. А теперь спрашиваю тебя последний раз, в чем твоя долбанная проблема? Пойдем лучше ко мне, я не хочу обсуждать это здесь. Место и правда было не лучшее. Яркая известная всему городу красота грани уже привлекла ненужное внимание. Работники сбегались сюда со всех улиц, чтобы сфотографировать своего кумира, украдкой или нагло. Какие уж тут откровения. Поэтому им действительно лучше было вернуться на уровень элиты. Да и бесполезно все это. Если бы Элиазер был здесь, он бы уже пришел. Получается, он не хотел, чтобы его находили, другого объяснения просто не было? Грания сказала верно, это единственный город на планете, его нельзя покинуть. Они использовали ближайший подъемник, чтобы вернуться на уровень элиты. Отсюда до дома Грани было недалеко, и она спешила так, будто от этого зависела ее жизнь. Вот теперь Лурде поверила, что подруга действительно чем-то огорчена, однако никак не могла понять, чем именно. Да, появился жених, который хочет серьезных отношений, так этому радоваться нужно. На других этажах дома были маленькими и тесно построенными, но уровень элиты всегда был особенным. А уж Грания с ее вечными победами и популярностью и вовсе могла позволить себе просторный особняк. Лурде бывала там пару раз, но в гости не напрашивалась, она не любила оставаться в четырех стенах. Сегодня все было по-другому. Она сразу заметила, что ворота надежно заперты, а окна, несмотря на разгар дня, заблокированы защитными щитами. Когда они вошли, Грания тут же включила сигнализацию, чтобы следом за ними не пробрались посторонние. В доме было темно и душно. Нет, не просто душно, здесь повсюду царил сладковатый и гнилостный запах, от которого кружилась голова. Сначала Лурде не поняла, откуда он, темнота ослепляла. Однако постепенно ее зрение адаптировалось к недостатку света, и она смогла осмотреться по сторонам. Вот тогда она и поняла, что так напугало главную красавицу Семирамиды. «Господи, грани!» – прошептала она. Тоже ты наделала? Альда знала, что этот момент настанет, иначе и быть не может. Она не для того отправилась в космос, чтобы просто парить в пустоте, им нужно было задание. И она не возражала, она начинала скучать без дела. Ее страшила не миссия, а необходимость выполнять ее с Трианом. Но ничего не поделаешь, так, наверное, теперь будет всегда. Она заставила себя прийти в зал общих собраний, втайне ожидая подвоха. Может, все уже мертвые на корабле осталась только она одна? Что, если тот жуткий кровавый дождь повторится, но теперь на северной короне? Однако все оказалось не так страшно. Триан, устроившийся рядом с Луки, напоминал не монстра, а императора в изгнании. Он наблюдал за командой со скучающим видом, словно перед ним были не воины специального корпуса, а маленькие дети, за которыми ему поручено приглядывать. Второе кресло рядом с ним занял Киган. Видно, хотел показать, что не боится легионера, и получалось у него вполне убедительно. Пожалуй, он даже обманул всех. Кроме Альды, которая чувствовала страх в глубине его души. Она тоже не стала отсаживаться подальше. Это было глупо. На станции Триан показал, что задержать его не может никакое расстояние. Их защита — его благодушие, а вовсе не три кресла между ними и остальными. Единственной, кто привык к нему и уже не обращал на него внимания, была Лукия. Но иначе и быть не могло, капитаны редко что-то чувствовали. В такие моменты Альда даже завидовала ей. Нам поручена миссия в рамках проекта «Исход» объявила Лукия. Мы должны выяснить судьбу колониального корабля Альбиорикс, пропавшего, как и другие суда, около ста земных лет назад. Еще одна история сломанных судеб и обманутых надежд. Проект «Исход» с самого начала шокировал Альду. Она не понимала, кем нужно быть, чтобы так поступить с людьми. Им ведь сказали, что Земля умирает, что другого выхода нет. Их заставили лететь в пустоту, где многие погибли. Тысячи жизней были потеряны. Да и тех, кому удалось выжить, чаще всего ожидала незавидная участь диких миров и борьбы за каждый день. Но теперь возмущаться было бесполезно. Те, кто начал исход, давно мертвы и забыты. А нынешняя версия проекта – это как раз попытка помочь тем, кто попал в ловушку, поддержать их, превратить лагеря выживания в полноценные колонии. Их первая миссия на Арахне прошла успешно. Да, тем людям не суждено вернуться на Землю, но у них есть все шансы сделать свою новую планету настоящим домом. Военный флот уже начал поставлять им оборудование для этого. Теперь Альда надеялась, что они смогут помочь еще кому-то. На экране перед Лукией появилось изображение сумрачной серой планеты, вращающейся вокруг тусклой звезды. Даже на условном изображении этот мир выглядел холодным и негостеприимным. Альда слабо представляла, какое убежище могли найти там люди. «Это Кеплер 1229b в созвездии Лебедя», — указала Лукия. «Сверхземля прекрасном карлике». Во времена первого этапа Исхода считалась условно обитаемой. Думаю, добровольно команда Альбиорекса не выбрала бы такой вариант, но по какой-то причине им пришлось приземлиться именно там. Приземлиться громко сказано. Корабли, на которых путешествовали колонисты того времени, были куда хуже нынешней техники. Они не были способны на полноценное приземление. Скорее, их главной задачей было упасть так, чтобы внутри остался хоть кто-то живой. О том, чтобы это корыто снова поднялось в воздух, не могло идти и речи поэтому новую планету выбирали один раз и навсегда без права на ошибку. «Что вы имеете в виду под условно обитаемой планетой?» — уточнила Наэль. Она старалась не смотреть на Триана. «Планета в приливном захвате со своей звездой», — пояснила Луки. «Красный карлик и без того слаб, а к нему постоянно повернута только одна сторона Кеплера. Следовательно, вторая сторона всегда погружена во тьму, а смены дня и ночи там совсем нет». «Получается, для жизни подходит только половина планеты?» – спросил Ралли. «Даже меньше. Нужные для жизни температуры находятся здесь. Несмотря на то, что Кеплер намного больше Земли, территория, пригодная для жизни, сопоставима разве что с небольшой страной». Луки указала участок планеты, где атмосфера и скромные лучи красного карлика создавали подходящие условия для колонистов. Территория действительно была весьма скромная, тут капитан Нью преувеличивала. «Что еще известно о Кеплере?» — поинтересовался Киган. — Мы уже посылали к нему спутники, так что все остальные данные современные. Во времена Исхода ничего подобного не было. Кеплер — скалистая планета. Судя по всему, там не только нет четко выраженных суток, там еще и стабильная погода. Сплошная облачность и дожди. Вода на планете есть, однако ни растительности, ни животного мира мы не обнаружили. Я хочу подчеркнуть, что изучение планеты со спутника проблематично из-за облаков. Любые данные приходится ставить под сомнение. Но даже так картина пока получалась совсем уж безрадостная. Альбиорекс, которому не повезло оказаться возле этой планеты, вполне мог рухнуть в зону вечной тьмы. А если кораблю улыбнулась удача, и он каким-то чудом попал в обитаемые земли, какое будущее ожидало колонию. Мир пустышка, всего же безжизненный камень, где из всех богатств только вода, беспрестанно льющаяся с небес. Да еще и не факт, что обычная вода. На Арахне, например, она была ядовитой. Так думала не только Альда. Почему нас вообще послали к этой планете? поинтересовался Рале. Очевидно же, что там нечего ловить, подхватил Киган. Все признаки пустоши на лицо, они бы там и десять лет не протянули, даже если бы пережили падение. И тем не менее, они там. Откуда такая уверенность? Спутник, направленный к Кеплеру для изучения планеты, перехватил радиосигнал, сказала Луки. С поверхности, естественно, не из космоса. Сигнал бедствия? нахмурился Стерлинг. Официальный? Больше, чем сигнал бедствия Витта. С Кеплера идет стабильный и четкий сигнал, призывающий выйти на связь. Альда знала, что это означает. В теории у нее было время, чтобы изучить все возможные сценарии развития, созданные для исхода. Но этот всегда казался ей самым невероятным. Сигнал, о котором говорила Лукия, посылали не в знак бедствия. Его направляли, когда колония была создана, укреплена и готова к переговорам. На равных, как полноценный партнер. Только этого не могло быть. Даже на Арахне, зеленой, цветущей, пригодной для жизни, люди едва не вымерли. Чего они могли добиться на Кеплере, который не подходил ни для чего, кроме смерти? Однако, раз туда уже направили экипаж, сигнал был проверен и подтвержден. И Северной Короне предстояло ответить. «В чем именно заключается наша миссия?» Спросил Киган. «Провести переговоры. Это первый случай в истории Исхода, когда колония официально заявляет, что готова к ним». «На мой взгляд, маловато информации», — засуетился Стерлинг. «Надеюсь, мы сможем провести эти переговоры дистанционно». «Нет. Особенности атмосферы и устаревшие технологии Альбиорикса не позволят нам установить полноценную, подходящую для деловых переговоров, связь. Мы должны спуститься на Кеплер и изучить колонию вблизи». «Но это же неразумно. У нас совсем мало сведений. Что, если это ловушка? Вдруг там туземцы агрессивные, как на Арахне? Это абсурд!» И тут впервые с начала совещания заговорил Триан. До этого он казался откровенно скучающим, и Альда была даже не уверена, что он их слушает. Однако возмущение Стерлинга, похоже, наконец разбудили его. «Для того, чтобы это не стало угрозой, к вашей команде представлен я», — заявил он. «Я уже заметил, как вы на меня смотрите. Мне не привыкать. Это обычный взгляд на легионеров. Другого мы и не видим». «Здесь вас не боятся», — указала Луки. «Вы не боитесь, капитан». Остальные, увы, настроены иначе. Но для меня это не важно. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли раз и навсегда. Контакт с колонией и ее будущее — это ваша миссия. У меня — другая. «Какая же?» — спросила Альда. Обратиться к нему и выдержать взгляд темно-карих глаз оказалось легче, чем она думала. «Защитить вас. Работа легионера обеспечивает безопасность команды». Колония меня не волнует, у меня есть разрешение убивать кого угодно, если есть опасность для вас. Поэтому да, мы все спустимся на Кеплер и проверим, что там умудрились построить на голых камнях под дождем. Но бояться вам в любом случае не нужно. Если колонисты попытались устроить с помощью этого радиосигнала ловушку, они сами пожалеют об этом. Этот Ива оказался неплохим парнем. Статным, красивым, веселым. Когда он смеялся, окружающим невольно хотелось улыбнуться. Он был таким же ярким, как Грани, и вместе они стали бы идеальной парой. Знакомясь с ним, Лурде старалась думать только об этом. Однако память немилосердно подбрасывала ей тот кошмар, что ждал ее в особняке Грани, снова и снова. Она пыталась отвлечься, но получалось не всегда. Раньше Лурде даже не представляла, что такое возможно. Ей оставалось только убеждать себя, что не все потеряно. Это можно исправить. наверное. Они обе будут очень стараться. А пока им нужно было притворяться, что беды его вовсе нет, все идет прекрасно. И вроде как нет у Граней никакого темного секрета, а у Лурде пропавшего друга, судьба которого не давала ей покоя, его все это не касается. «Так почему ты не пользуешься двойником?» – спросил он. «Впервые такое встречаю, если честно». «Я пользуюсь», – возразила Лурде. «Мне просто не нравится». «Разве это не необходимость?» «Как видишь, нет». «Когда мне было 10 лет, я серьезно заболела и не могла пользоваться двойником, а потом привыкла. Мне так больше нравится». «Это, конечно, личный выбор каждого, но мне кажется, что это опасно для здоровья», — заметила его. «А двойники разве не опасны?» «Да что же в них опасного?» — встряла Грани, бросив на подругу предостерегающий взгляд. Потом она засмеялась, хотя это было совсем не к месту, и Ива, смотревшая на нее влюбленными глазами, Уже забыл, с чего начался этот разговор. Ловко у нее все-таки получается мужчинами вертеть. Может и выкрутится еще, если очень повезет. Сигнал коммуникатора отвлек Лурде от наблюдения за влюбленной парой. Она ответила сразу, не глядя, иначе уже не получалось. Ей почему-то казалось, что это обязательно будет Элиазер. Теперь точно должен быть он. Однако на экране появилось лицо ее старшего брата. «Домой, живо!» – приказал Каспиан. «Почему?» – возмутилась Лурде. Я ничего не сделала. С тех пор, как закончился арест, я ни одного патрульного не пнула, а гулять ты мне разрешил до четырех. Я помню, но это не наказание. А что тогда? Мне нужно, чтобы ты была дома прямо сейчас. Это очень важно. Хорошо, уже бегу. Лурде почувствовала, как сердце забилось быстрее. Ее брат обычно себя так не ведет. Да он вообще света Белого в своей лаборатории не замечает. Неужели это связано с Элиазером? Лурде жаловалась ему, говорила, что ей страшно. Каспиан вполне мог пожалеть ее и разыскать Алиазера по своим каналам. Она не стала ничего объяснять своим спутникам, да они и не спрашивали. Когда его и Грани оказывались рядом, они были увлечены только друг другом. Он был счастлив от возможности обнимать самую красивую девушку Семирамиды. Она старалась не думать о том, что ждет ее дома. Лурде была даже рада, что они не пошли с ней. С самыми большими трудностями она предпочитала справляться сама. Каспиан встречал ее в доме, однако внутрь не позвал. Напротив, он сам уже был собран к выходу. Через минуту после того, как вернулась Лурде, к дому подъехал транспорт, определенно предназначенный для них. «Что происходит?» – нахмурилась Лурде. «Хозяйка горы созывает срочное собрание», – ответил Каспиан. «Хочет видеть элиту, и я решил, что тебе тоже будет полезно присутствовать». «Мне? Но почему тогда не позвали гранию? Она ведь тоже наследница?» «Такие как Грания наследники для толпы». Ее любят на улицах, она улучшает имидж всей элиты. А такие, как мы с тобой, решают будущее. Красиво сказал, оценила Лурде. Но какое будущее мы можем решать? На Семирамите все стабильно и предсказуемо, как дождь. Теперь уже нет. Мы получили ответ на сигнал. Судя по тому, как звучал его голос, это должно было означать что-то важное. Но Лурде, как ни старалась, не могла разделить торжественное настроение брата. Какой еще сигнал? Тот, который был запущен задолго до нашего рождения. Вот теперь она поняла. А поверить все равно не смогла. Лурде всегда была бунтаркой, но это не значит, что она отказалась от образования. Она ходила в ту же школу, что и все на Семирамиде, и прекрасно знала историю колонии. Поселенцы никогда не забывали о своей связи с Землей. Когда основа города была заложена, они создали передатчик, отправляющий сигнал в космос. Они знали, что до их родной планеты Сигнал не дойдет, да они и не стремились к этому. Они верили, что Земли больше нет. Сигнал предназначался скорее для связи с другими колониями. Жители Семирамиды надеялись, что раз у них получилось, то и кто-то другой смог добиться успеха. Им нужна была эта связь. Да, они сумели обосноваться здесь, жилось им тоже неплохо. Однако все понимали, что без помощи извне город просто не сумеет развиваться. Им нужны были источники еды, технологии. Им нужны были люди. Годы шли, менялись поколения, а сигнал так и оставался без ответа. Многие уже отчаялись и не верили, что им когда-либо ответят, но поддержание сигнала не требовало от них никаких усилий, уж чего-чего о -чего энергии на планете хватало. Поэтому они продолжали исправно звать, даже без надежды. И вот им ответили. Что теперь будет? Что вообще может быть? Лурде была из поколения, которое выросло с мыслью, они одни в космосе. Никто не придет, надеяться нужно только на себя, а Земля... Это вообще стариковская байка, которой не стоит верить. Она не представляла, что останется от ее мира теперь, когда он столкнется с другим миром. «Но они, те, кто ответил, они ведь друзья нам?» Тихо спросила она, когда транспорт двинулся с места. «Кто вообще эти люди?» «Я не знаю», — отозвался Каспиан. «Я ничего не знаю, я даже не уверен, что это люди. С нами не говорили, мы просто получили сигнал, идентичный нашему, но чуть измененный». Кто-то дал нам понять, что понял нашу идею, но никто здесь понятия не имеет, что делать дальше, будут ли переговоры, нужно ли нам ждать гостей. И когда? Разве мы не этого хотели? Да. Нас научили хотеть этого. Но не факт, что это хорошо. Лурдей сама понимала, что у нее не получится праздновать ответы с космоса так, как делали бы это первые поселенцы. Там, наверху, у нее друзей не было. И ей вдруг показалось, что над Семирамидой нависло что-то страшное, темное. Готовы изменить ее родную планету навсегда.